Поручив Исе и сыщику первого следственного отдела, приехавшему на подмогу из штаба по расследованию присматривать за Судзуки, Киоми перешел из комнаты для допросов в зал для совещаний. Здесь с десяток сотрудников занимались разбором материалов, связанных с Юко Хасеба. В стороне от них Цуруку выдвинул стол, на котором была разложена карта Токио. Цуруку обвел отделение Нагата красной ручкой, аналогичным образом обвел Акихабару и стадион Токио-Доум. Далее Син-Окуба и Синагаву, а также станции по всему пути исследования Судзуки, включая Синдзюку, Йоги и Харадзюку. Он четко обозначал свои подсказки поднятием пальцев. В зале находились Цуруку, сыщики из полицейских отделений Баси и Тамисака. Пришедшие из главного управления человека за дело охраны, опытные следователи, выглядящие как главари криминальных группировок и прочие, Руйки, стоя перед ними, воспроизводя жест Судзуки, поднял указательный палец. Вначале были тайгерс, он продолжил поднимать пальцы. Второй палец – чудище, полузверь-получеловек. Третий палец – язык в якинику. И последнее – слова Богу, только мать и сын. «Ни черта непонятно», — проревел человек из отдела охраны. Причем чем тут Тайгерс?» Подсказка была в том, что он говорил не про Драгонс, а про Тайгерс, хотя с самого начала заявлял, что является фанатом Драгонс, А дальше перешел к вымышленным существам. Казалось бы, нет причин, чтобы для этого рассказа не подошли Драгонс. Тем не менее, он выбрал Тайгерс, потому что именно они были ему нужны. «Если он таким образом указывал место, то это Тораноман», произнес мужчина из отделения Мансейбаси. «Я слышал, что и в Токио есть места, где собираются фанаты Тайгерс», вмешался мужчина из отделения Тамисака. «Но ведь не это, наверное, имеется в виду», Руйки кивнул. «Вот его слова. Начинается матч Тайгерс. Слово «начинается» указывает на момент времени. Судя по контексту, в этом, пожалуй, нет сомнений». И «Если так, то что это значит?» <?izard3> course, a large, a — строго спросил мужчина из отдела охраны. Руйки, ничуть не робея, ответил. «Зодиакальные часы». «А-а-а!» визгливо подхватил Суруку. «Те самые, где час собаки и час свиньи». «Именно. Это старый способ исчисления времени, который делит 24 часа на двухчасовые отрезки, каждый из которых соответствует 12 знакам зодиака». Он специально перед этим уточнил время и исправил два часа ночи на третью четверть часа быка. Это тоже, получается, было подсказкой. Крыса, бык, тигр, заяц, соответствующий тайгерс, час тигра, это время с трех до 5 часов утра. Сверяясь со смартфоном, не переставал говорить руйке. Середина между началом и концом отрезка называется истинным часом, в это время бьют в колокол. «Для часа тигра истинный час – 4 утра. В колокол бьют 7 раз. Скорее всего, это наиболее вероятное время взрыва. Все будто притянутые магнитом посмотрели на настенные часы. Стрелка перевалила за 2 часа 30 минут. Далее разъясню его подсказку про оборотней. Говоря о полузверях, полулюдях, он делал особый упор на человеческом лице. Сказал, что хотел бы иметь тело быка». Говоря про мистическое озарение, упомянул способность предсказывать и спроецировал это на себя. «И что с того?» Раздражение человека из отдела охраны становилось все сильнее. «В Японии тоже есть оборотень с телом быка и лицом человека, который предвидит будущее». «Кудан», — среди всеобщего молчания произнес Киёми. — «действительно, существует предание, согласно которому кудан приносит людям беду». Послышалось фырканье. Кто-то, хотя и непонятно, кто именно, стал щелкать языком. «И поэтому, значит, кудан?» Необходимости объяснять про говяжий язык не было. Иероглиф язык читается как сита. Если добавить его к кудану, получится кудансита. Распоряжение направить туда полицейских уже было дано. Руйки быстро рассказал Кьеми и свои соображения, как только они вышли из следственной комнаты. Тот, не колеблясь, согласился с ним, подумав. «Вот за это я и ценю ум своего подчиненного, и поэтому готов терпеть его белые кроссовки». «Бред какой-то!» — сказал один из сыщиков. «Это даже на отгадывание ребусов не тянет!» «Опять разгадай игру слов! Любимое развлечение Руйки!» «Ты действительно уверен в этом? Это ж тебе не игрушки!» Руйки резко приблизился к этому сыщику. «Если у тебя есть другие подходящие трактовки и способы раскрыть дело, пожалуйста, сообщи нам». Подавленный напором Руйки сыщик отвел глаза в сторону, а другой коллега ударил себя кулаком по ладони. «И что это значит? Мы теперь должны участвовать в этих глупых играх? Какое к черту небеса всегда капризны? Другие поддержали его. Разгневанные следователи образовали круг, в центре которого Руйки невозмутимо произнес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 Тогда господина сыщика осеняет. Вот оказывается, в чем дело. Слова Бога, только мать и сын. Поэтому дым и поднимается в этом месте. Итак, где это место? Поднимающийся густой дым можно рассматривать как метафору бомбы. Но это не ресторан, Якинику. И что за вещь, которую скоро должны доставить? Что такое слова Бога, только мать и сын? По ходу фразы Руйке опустил голову, говоря сам собой. Кьюмия тоже попробовал напрячь свой ум, но блестящие идеи в голову не приходили. Это же касалось и стоявших вокруг следователей. Во-первых, административно-территориальной единицы под названием Кудансита не существует. Это место находится ниже склона Кудан, иероглиф ниже читается как Сита. Поэтому Кудансита то, что ниже холма Кудан. В названиях адресов в этом районе используются слова вроде «Кудан-Кита», то есть «Севернее Кудана» или «Кудан-Минами», «Южнее Кудана». Облюбившееся людям слово Кудансита используется как название станции токийского метро. «Тем не менее, круг поиска удалось сузить до Кудана. Осталось лишь прочесать этот район», — с показной бравадой произнес человек из полицейского отделения Мансибаси. «К тому же это не самый оживленный район». Присоединился к нему полицейский из отделения Томисака. «Дурень!» – заорал человек из отдела охраны. «Сначала представь в своей пустой голове это место, а уже потом предлагай всякий вздор!» «Действительно, рядом со станцией Кудансита находится храм Ясукуни. Императорский дворец тоже близко. Если в любом из этих двух мест что-то произойдет, избежать критики со всех сторон будет невозможно». «Не может ли быть так?» Цуруку был бледен. «Что под Богом имеется в виду?» «Его Величество?» «Нет, скорее храм». «Тогда что значит слова «мать и сын»?» «Может быть, молитва о безболезненных родах или о потомстве?» «Есть еще богиня Кисемодзин, покровительница детей». «Если появление ребенка, то слово «доставить» тоже с этим стыкуется». На перебой высказывались разные мнения, ни одно из которых не показалось Киоме и правильным. Все слишком неопределенно. Судзуки наверняка давал более конкретные подсказки. Судзуки делает это, чтобы водить полицию за нас и тому подобное. Может быть, лучше проверить места, где кто-то может быть ранен. Типа круглосуточных едалин, отелей, манго-кафе, фитнес-центров и спортзалов. Токио, дом там рядом находится. Если на то пошло, то и столичное управление полиции тоже рядом. Не надо без толку расширять трактовку. Мыслить надо проще. Времени у нас нет. Человек из отдела охраны явно был на первых ролях в этом обсуждении. Руйки что-то неразборчиво бормотал себе под нос. Год, ворд, мазер, Китс, Китс и судзуки. Нет, не то. Киоми стоял рядом со своим погрузившимся в раздумье подчиненным. Сложив руки и переключив внимание, он вспоминал слова и действия Судзуки. Возможно, его мысли не касались проблем, которые надо было решать прямо сейчас. В отличие от остальных, Киоми следовало думать и о том, что произойдет дальше. И после взрыва следующей бомбы, и после того, как кто-то погибнет. Надо будет снова противостоять этому оборотню. Чего добивается Судзуки? В чем его цель? Недостающий центральный фрагмент пазла, который, казалось, вот-вот должен собраться. Там что-то спрятано. Или же там пустота. Желания, далекие от желаний обычных людей, начинает казаться, что даже думая об этом, пустая трата времени. Вывод, который я выстрадал в результате своей долгой карьеры в полиции, есть такие люди, которым ничто не поможет». Что жертва, что преступник, нет разницы в том смысле, что им ничто не поможет. Но теперь я чувствую, как на меня надвигается тень, и она отличается от обычного холода. Шаг за шагом на меня накатывают эмоции, которые невозможно преодолеть простым проникновением в суть происходящего. «Можно ли игнорировать эти его слова? Небеса всегда капризны!» Общее внимание переключилось на сотрудников отделения «Нагаты» изучавших за столом материалы, связанные с Хосебе. Руку поднял сыщик по фамилии Тодороки, тот, который первым проводил допрос Судзуки. Этот тип не будет сравнивать себя с небесами, у него всегда приниженная манера речи. Вмешательство чужака было воспринято собравшимися с явной неприязнью. Однако Киоми и точка зрения Тадороки пришлась по душе. Перед его глазами сам собой возник образ Судзуки. Его вид сразу после произнесения этой фразы. Тот разжал ладонь и пятый палец смотрел вверх. Что значит это тен? Примечание. Небеса во фразе Небеса всегда капризны, обозначены иероглифом, который читается как тен. Человек, задавший вопрос, что значит это тен, сомневается, что речь идет о небесах, и хочет понять, что еще может означать тен если Судзуки имел в виду «не небеса». Конец примечания. Руйки посмотрел вверх. «Это не небеса, а точка». Примечание. Один из многих иероглифов, имеющих чтение ТЭН, иероглиф, означающий точку. Конец примечания. «Ты о чем?» Руйки резко развернулся в сторону задавшего ему вопрос человека из отдела охраны. «Я о том, что он менял интонацию». На самом деле это Тен, не небеса, а точка. Не обращая внимания на недоумевающие взгляды, Руйки ворошил свои волосы с натуральными локонами. Я понял, вот в чем было дело. Эй, объясни, чтобы и нам было понятно. Тен, точка, как диакритический знак. Капризный не небеса, а диакритический знак. Примечание. Диакритический знак – знак, который используется для озвончения глухих согласных слогов, записанных слоговой азбукой. Этот знак, например, превращает «ха» в «ба». Слово, означающее «диакритический знак», читается как «дакутен», дословно «озвончающая точка». Последний иероглиф этого слова «тен» – это и есть та точка, о которой говорит Руйке. Конец примечания. Эта фраза – полиндром. Примечание. Полиндромом названа фраза, читающаяся как ка ми но ко то ба ха ха ха то но ми -ка». Японские полиндромы послоговые, а не побуквенные. На самом деле эта фраза – неполноценный полиндром, так как при чтении в обратном направлении должно меняться положение диакритического знака, то есть тен меняющего положение «ха» и «ба». Именно это имел в виду Судзуки, говоря, что «тен» — диакритический знак, капризен, конец примечания. Если читать в обратном направлении, будет то же самое, различие только в том, где ставится диакритический знак. А звончение может употребить? И что с того? Вопрос, который мучил всех, мучил и Он использовал слово «ками», Но это не Бог, а бумага. То есть два условия: это должны быть слова на бумаге, и это должен быть полиндром. Слова на бумаге, которые должны быть доставлены в час тигра. Что это может быть? Газетная бумага. Синбунси. Пробормотал Киомия. Примечание: словосочетание газетная бумага в записи азбукой также является полиндромом. Синбунси. Конец примечания. Наступило всеобщее прозрение. «Утренний выпуск газеты», — произнёс тадороки. «Бомба заложена в редакции газеты или в пункте продажи газет, занимающемся доставкой утренних номеров в -Сити — проорал человек из отдела охраны. «Кто-нибудь знает, в котором часу начинается доставка?» «Должна примерно в три часа!» — откликнулся кто-то. «Выясните наличие пунктов по доставке газет!» До четырех утра оставалось чуть больше часа. «Есть один пункт продажи газет под названием «Пункт продажи Кудансита». Услышав этот ответ, человек из отдела охраны подлетел к стационарному телефону и нажал кнопку прямой связи со столичным управлением полиции. Одновременно Руйке давал указания сотрудникам. «Немедленно звоните в этот пункт продажи, чтобы они эвакуировались».